Глава пятая Тварь крови Верится, не верится Нормальность или неуменяемость яфит или грезы Когда в голове грохочет непреклонный глаз дракона Чертям все поиски истины Первый этап Ты принимаешь в себя тварь крови Второй. Получаешь одну из дарованных тебе полезным паразитом способностей. Это будет фантомный конструкт. Третий. При помощи этой новой способности высвобождаешь зодчего пустоты и режешь цепи. Четвертый. Выслушиваешь мои наставления. Пятый. Укладываешься в приготовленный мной выем в чугуне... Я накрываю его грудью. Шестой. Тебе придется нанести мне удар в сердце. Седьмой. Полость заполняется моей кровью. Ты вдыхаешь ее. Чем больше, тем лучше. Восьмой. Я задействую два заклинания. Жертвенный источник и портал-пробойник. И, наконец, последний... «Девятый, твой прыжок в портал. Переход будет работать чуть больше минуты». Голова шла кругом. Во рту Сахара. «Да что там говорить?» Откровенно поджилки тряслись после оглашения подобных головокружительных этапов. В башке, как в клетке, билось. «Боженьки, какой-то там паразит. Я что, должен убить дракона, а затем утонуть в его крови?» «Жесть, ну жесть ведь! Полная хрень несусветная!» «Хочешь пояснений?» — прогрохотало в голове. Спокойствие и решительность дракона на такую жуть уже не слабо так пугало. «Да!» — мысленно прокричал Ву, обращаясь к дракону. «Хочу! Да что там, я требую!» М -м -м -м. выдал дракон, словно что-то пережевывал. «Использовал мысль и связь в первый же день». Да еще из отчим пустоты в груди удивительный показатель, знаешь, впечатляет. Получается, мне меня уже есть за что гордиться тобой, преемник. Не сомневайся, глава поверженного клана. Я все поясню и постараюсь развеять все твои страхи и неуверенности. Итак, по порядку. Твари крови не стоит опасаться. Это древнее магическое наследие рода Гайлу, и зовут его Трам-Тром-Ги. Да, по сути своей это паразит, но очень полезный паразит. Улучшенная биорегуляция, интуиция и многое-многое другое – это все он. Согласись, ведь не дело, чтобы древний легендарный слуга ушел в небытие вместе со мной. Его стезя служения роду... Пусть и дальше несет свое бремя, как заведено с очень давних времен. И хотя, попав в твою кровь, он тут же обнулится по показателям. Все же одну из моих способностей, даже при полном истощении, он сможет тебе предоставить. Это ранее упоминаемый фантомный конструкт. Не смотри, что звучит как-то не очень. На поверку полезная и очень многогранная способность. Со временем сам поймешь ее ценность». Теперь о наполнении Надеюсь, ты слышал о таком явлении, как фантомные боли Это когда коллеги чувствуют свои отсеченные конечности, как реальные Я слышал о таком Излишне нервно подтвердил Ву Хорошо Так вот, с этим даром, твоим значением цииталикой фантазии Ты сможешь секунд на пять вернуть себе хорошую подвижность И даже если вкупе с увечьями и влиянием зодчего пустоты твои основные показатели скатятся до значения новорожденного, какое-то время ты сможешь очень эффективно действовать. А вот про отказ способностей догодного к повторению состояния ничего определенного сказать не могу. Предположу лишь, что ожидание вряд ли превысит 20 минут с твоим, Таци. Итак... «Прошу внимания, наследник!» «При получении способности предлагаю действовать без спешки и обстоятельно. Лучше всего все свои действия медленно проговаривать вслух. Если что, смогу вовремя вмешаться, поправить или подсказать чего дельного». «Теперь предлагаемая мной последовательность». «Первонаперво требуется осуществить несколько пробных использований» дабы привыкнуть и узнать время работы и отката. Далее цепи. За них не переживай. Зодчие пустоты режет любую сталь, словно податливую плоть врага. Вместе с тем будь бдителен. Не отсеки себе чего лишнего мимоходом. У тебя и так не комплект. Да, и предупреждаю. Не стоит сразу отбавляться от темного лезвия. У этого древнейшего артефакта совсем не то предназначение, о коем думают наши враги. В твоем же положении это можно расценить как по-настоящему бесценный подарок богов. Теперь о грустном. О моей смерти и твоем перерождении или замене крови, если тебе так будет легче воспринимать предстоящее, знай крови дракона нельзя утонуть или как-то умереть. А вот получить в своих венах и артериях чистую, без примеси кровь дракона запросто, стоит только пару раз ее вдохнуть. Дорогой Ву, как бы ни было жутко и страшно от услышанного, тебе придется пройти все это. Так как причин, имеющих судьбоносное значение, и не только для тебя в этих этапах, несколько — Вот только наиважнейший Меня нельзя оставлять в этом месте живым Неприемлемо усиливать и так очень опасного врага Моя смерть, как бы это грустно и печально не звучало Это основа твоего побега И, наконец, наиважнейший для тебя Моя кровь Это не только пароль пропуск к наследию двух драконьих родов Гайлу и Сигри Но и значительное расширение Твоих возможностей Ву молчал Говорить или как-то конструктивно Мыслить он попросту не мог Его до сих пор прилично так бил Озноб и даже изматывающая боль Куда-то трусливо сбежала Ему вдруг показалось, что он весь Внутренне сжался в позу эмбриона И промямлил с придыханием Может... «Может, ты еще подумаешь? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Вдруг имеется все же альтернатива, ну, без твоей смерти!» «Нет!» Тут же ряфнул дракон, словно нож в самое сердце вогнал, заставив Ву дернуться. Затем этот немыслимый вернул в этот диалог казнь, неподобающий моменту, махом все переернув и перевернув. «Да, Ву!» «Совсем забыл сказать про твои гениталии. Поверь, все будет в порядке. После замены крови все, что положено, отрастет улучшенным. Хотя...» С тревогой засомневался дракон. «Вот с местом прорастания могут случиться осложнения, знаешь ли. В этом волшебном мире всякое бывает». Ву от таких слов бесконтрольно и громко икнул, а дракон в ответ вновь загремел на все подземное пространство, буквально давясь от смеха. А затем вновь как рявкнет, будто обвал всего подземного уровня, призывая «Хорош уже небеса смешить, глава Багровых! Встречай Ги и береги его!» Тут же, где-то на самой границе видимости темный сумрак казимата пронзили яркие вспышки света, заставив отвернуться и сжать веки. Не знаю, сколько времени утря с головой, пытаясь проморгаться и избавиться от радужных кругов перед глазами. Когда же, наконец, зрение частично пришло в норму, прикованный к стене рассмотрел приближающийся. К нему, изгибаясь, неслась узкая гибкая ленточка, сияющая алым неоном, сверкающая нечто. Ползущей змеей по воздуху подбиралась все ближе и ближе, а уже через пару минут, затаившему дыхание, несмотря на резь в глазах, удалось более детально рассмотреть эту ослепляющую красоту. Змееподобное тельце незамутненной прозрачности в размер обычной медянки, мелкая искрящаяся чешуя, переливающаяся всеми оттенками алова, будто ювелирная огранка редкого бриллианта. Все положительно все в этом создании. От непривычного передвижения До сказочного вида вдруг ожившего произведения искусства и самоцвета Словно кричала «Перед тобой невероятное сосредоточение дружественной магии!» Зато крепкие короткие лапы с серповидными коготками купе с хищной вытянутой мордочкой И круто загнутыми назад и сине-черными рогами В сизой дымки смотрелись зловеще И даже пугали А сверкающие глазки Искрящиеся черные опалы почему-то буквально излучали умиротворенность и спокойствие, как показалось Увею. И правда, несмотря на волнение, чем ближе подбирался к нему этот магический паразит, тем сильнее распятый ощущал некий седативный эффект, исходящий от... как его там... трам-тром-ги. Не добравшись до Ву примерно метра, Удивленный успокоитель изогнулась, посмотрев в темноту, где предположительно находился дракон Вига, и разразилась той печальной трелью из щелчков и свиста, от которой ни вдохнуть, ни выдохнуть, жестко так приморозив с сожалением от поступка и выбора дракона. Ву даже показалось, что на его щеках навсегда замерзли слезы, как напоминание об этой вселенской трагедии расставания. Как оказалось, дракон Вига нисколько не хуже — А может, и лучше владел этим магическим языком. Честное слово, каким-то бластер-мультипликатором приказов и эмоций в обратную прилетело тотчас, да такой звуковой перепев посыл, могущий, наверное, запросто мобилизовать целый квартал на любые безумства и свершения. Поэтому мелкий алый дракончик лишь затравленно пискнул и световой стрелкой пробил многострадальную грудь узника, угодив как раз в рану отплетки эльфийки». «Дальше больше и куда интересней!» «Рваные раны от двух ударов сучки Эрсоли прямо на глазах затянулись и исчезли!» «Да и почувствовал себя Ву значительно лучше!» «И это всего за секунды какие-то!» «Жесть-то какая! Жуть!» «Прошептал Ву, пялись на две идеально чистые полоски кожи, белые, без изъянов, без волосков!» Вувей непроизвольно тряхнул головой, словно пытаясь отбросить наваждение Но только увидел новое Словно титры на большом экране Ясно так увидел, четко, многообещающе И главное, выглядело это иллюзорное событие как-то кинематографично Фундаментально, что ли? И совсем не походило на сдвиг по фазе, о коем он уже размышлял реально От его виска отходила тонкая светящееся линия И примерно в метров пятнадцать или чуть больше переходило в широкоформатный экран. Фон добротная желтовато-серая кожа, во всяком случае на вид. В правом верхнем углу выжженное тавро, агрессивный ворон в оперении из лезвий вместо перьев. Пипец, холодина! Это что за мир-то такой? Осипшим от волнения голосом сам себе задал вопрос, подвешенный на цепях. Вопросы к дракону Вига все множились и множились, а перед глазами все так же непреклонно маячило. Внимание, Вувей! Ваш магический арсенал пополнен. Зарегистрирована новая способность фантомный конструкт. Доступны следующей возможности. Временное восстановление оригинальной оболочки. «Временное воссоздание мыслей проекта». «Зафиксируйте ключ-жест. Левая рука». «Зафиксируйте ключ-фразу. Возможность сокращение. «Задействовать. Зафиксировать в личной магической книге». Чуть ниже медленно появлялось и пропадало продолжение, казалось бы, невозможного, но сильно воодушевляющего. «Примечание. По мере усиления владетеля возможен генезис способностей». Голове, в голове Ву словно лампочка зажглась, без остатка рассеивая все сомнения и нерешительность. Он быстро зафиксировал ключ-фразу как фанк, раз разрешено сокращение, посчитав, что произносить фантомный конструкт слишком долго, ну и заодно из просыпающихся хулиганских побуждений воздал должное фанку как музыкальному направлению. Далее, следуя совету дракона Вига, Ву начал все свои действия сопровождать комментариями. Пропустил регистрацию ключ «Жест левой руки» ввиду отсутствия запястья. Так, утвердил ключ фразу «Фанк», посчитав это сокращение более эффективным для использования в экстремальных условиях. Теперь приступаю к пробной реализации способности «Фантомный конструкт». Ву закрыл глаза, представил себя целым, с сильными руками, цепкими пальцами, крепкими ногами. Благо, совсем не требовалось выдумывать контуры — Дикую пульсирующую боль от отсеченных конечностей он чувствовал. Казалось, помикронно, поклеточно. «Фанк!», фанк — уверенно сказал Бувей и открыл глаза. От увиденного Ву то ли растерялся, то ли испугался по самой могу до чертиков, вмиг покрывшись холодным потом, напрочь забыв о подсчете времени действия магической способности. «Еще бы! Как тут не выпасть в прострацию?» «Когда после такого безжалостного ужаса чувствуешь себя полным сил и здоровья, с телом, обуреваемым невыносимой жаждой движения...» Он завороженно сжимал и разжимал светящиеся прозрачные пальцы медового цвета, тактильно чувствуя легкую приятную боль от сильно сжатого кулака. Посмотрел ниже пояса. И там все в порядке. Пошевелил пальцами. «Боже, приятно-то как!» Здорово чувствовать себя полноценным Не расслабляться Что там? Жахнул голосом дракон, прекращая витание в облаках Вига, все получилось Возбужденно выкрикнул Вувей Вот только посчитать забыл Соловел малость от происходящего и отсутствия боли По готовности к повтору дай знать Считай трехзначными цифрами Понял, готов тут же отозвался Ву Дракон несколько раз фыркнул древним паровозом Наполнив пещеру, как показалось Ву, азартом и задором Воплощенным в свисте и шуме несущегося на всех парах железнодорожного состава «Повторяй и считай» Ву мотнул головой, словно дракон его видел И повторил, только на этот раз сделал все, как ему наказывали «Фанк! 701, 702, 703» Ву сосредоточенно считал и считал, буквально пьяняя от своего состояния. Впрочем, и дракон не отставал. Огромное гипнотическое красивое чудовище бесновалось в массивных цепях и ликующе гласило что-то на языке грома, молний и шквального ветра, безмерно радуясь за своего избранника. И чем дольше считал Ву, тем громче лилась эта песнь ураганов. «Подсчет завершил!» — наконец сообщил Ву. Время действия способности примерно 16 секунд. Откат до полной готовности где-то в пределах трех минут. Отгремев и отшумев убийственным циклоном, дракон, на удивление быстро перешел почти на совсем человеческий тембр. Поздравляю, приемник. Для начальных условий твой показатель можно назвать феноменальным. А теперь, мой не в меру талантливый мальчик, досконально продумай все свои дальнейшие действия. «Хорошенько примерься, сможешь ли ты извернуться и освободиться?» «Не спеши. Потренируйся. Реализация способности. Легкое касание кинжала, цепи на ногах и руках, учти длину лезвия. Давай!» «Твое цирковое прошлое в помощь!» Н «Нет!» — почти тут же ответил Ву. «Мне даже до рукояти нет никакой возможности дотянуться!» Чертовы цепи почти не имеют слабины Болтались тут растянутой грязно-тошнотворной звездой Эта звезда пусть не пасует, а пробует мысль-проект Это гораздо сложнее, но не из невозможного Главное тут образное мышление И максимальная концентрация на сознаваемом образе Требуется представить себе дополнительную руку Как свою собственную «Сильную, ловкую, быструю руку жонглёра!» «Фанк!» Тут же отреагировал Ву. Сразу на нахрапом не получилось. Шесть попыток, словно выстрелы, показавшиеся ему чуть ли не скорострельными, ушли безрезультатно в молоко. «Стоп, стоп, стоп! Тугадун тупой! Что я творю? Терапега полоумный, что?» Сам себя сдерживая ругал Ву Вэй. «Ведь дракон же не зря помянул руку жонглёра!» «Кому, как не ему, лучше знать все подходы к этой способности?» «Так, значит, рука жанглера. «Что ж, наработанные трюки вспомнить несложно». Он постарался отрешиться, вспомнил свой родной манеж, гул цирковой труппы, готовящейся к генеральному прогону новой программы. Воспоминания в купе тякующими эмоциями с головой утянули его беззаботное прошлое. А вот и он, напевающий «Beautiful Day YouTube и расслабленно разминающиеся тремя булавами. Рот до ушей, глаза блестят, а почему бы и нет. День чудесный, настроение ликующее. Рядом отец, мама, любимая сестренка по обыкновению носится безумной пулей, веселя всех своей неудержимой энергией и смешными акробатическими прыжками. «Прохлаждаешься», — хитро щурить сказал отец, подходя и добавил две булавы. Спустя еще несколько секунд подмигнул, отечески улыбнулся, И подкинул еще две. Ву ждал этого момента. Еще одна рука, пусть и прозрачная, поможет ему и сильно удивит отца. Он уже видел и осязал начало процесса. Появление сияющего образования, выползающего из плеча. Мяч в голову, прилетевший откуда-то сбоку, повел в сторону, сбивая жонглирование и концентрацию. Булавы разлетелись. «Черт! Ну я и самородок!» Корил себя Ву, хотя еще находился под сильным впечатлением От таких очень реалистичных воспоминаний и магии «Блин, ведь словно вживую в прошлом побывал Даже голова еще чувствует удар волейбольного мяча Ну и мир! А ведь мяч в тот день и вправду присутствовал!» Открыв глаза, он увидел что-то похожее на дыню Или снаряд для регби, наполовину торчащий из плеча Прозрачный, мерцающий медовым цветом Неплохо так ощущаемый Ву умудрился даже этим обрубком пошевелить Две-четыре секунды И новообразование ужас-онколога Без остатка пропало Дела Восхитился прикованный И несмотря на отрицательный результат очередной попытки Он теперь точно знал, что движется в совершенно правильном направлении Размышляя Ну что ж Надо только исключить из воспоминаний мяч Хозяин своей памяти или кто И завершить встречу руку Или манипулятор Или как там щупальцы. Укротив сей припадок экспериментатора Вуз сделал несколько вдохов И уверенно решился еще на одну попытку Надеясь, что последняя Интуитивно ощущая, будто само время его подгоняет Дальше, не иначе как по наитию Шепотом сорвалось с губ «Помоги, двуединый!» Спустя миг Остров Чугунный, а то и весь континент Накрыло неожиданное «Внимание всем! Триумф! Главой клана багровые Вороны Вувейем Совершено великое достижение!» Нет, эта весть не прогрохотала. Она словно бы пронеслась По телам разумных Отзываясь в каждом волоске Каждой клеточке Но, висевший на цепях, посчитал спонтанный бред, а слышался, больше сетуя на то, что эта микровстряска отвлекла, сорвав настрой. Очевидность от этого наивного отрицания лишь потешилась. Походу, не зря мрачная действительность вдруг сменилась, одуряющей шокирующим видом блистательной спиральной галактики, на фоне которой пламенела исполинская, многокилометровая надпись — Внимание, Вувей! Вы удостоились внимания двуединого! Ваш магический арсенал пополнен сверхспособностью озарение Демиурга. Доступно одно великое озарение. Примечание. Учреждение атрибутов сверхспособности определяется событием использования великого озарения. Генерация способности. 9 месяцев. По мере усиления владителя возможен генезис способности. По умолчанию вносится в личную магическую книгу. От такой реалистичной и впечатляющей до предела экскурсии голышом в глубокий космос почти сразу пропало сознание, а вот понимание того, что это все про него любимого, он успел ухватить. Ву отдышался с запущенным бесконечным реверсом всего одной запуганной мысли. «Как я выжил-то?» Его привел в чувство, видимо, уже не первый вопль дракона. О, очнись! Очнись! Очнись, говорю! Загадка ты этакая!» Устроивший невиданный ночной бедлам и переполох без скромности на весь континент, разлепил пересохшие губы. «Я в порядке, в порядке!» Промямлил Ву, еще находясь под впечатлением от перформанса Демюргов. «Слава системе распределителю! Что получил? За что? Говори! Говори! И быстрей! Наши доброжелатели в столице, скорее всего, сыграли тревогу и уже в порту!» Словно из катапульты швырялся словами каменными глыбами дракон Вига. «Какой же он чертовски хладнокровный!» Не без зависти подумал Ву, быстро с надрывом ответив... Получил какую-то сверхспособность, озарение демиурга. Могу применить только один раз. Как я понял, работает один раз в девять месяцев. За что мне все это пролетело, знать не знаю, даже не догадываюсь. Вот. В ответ жалобно заверещали цепи, едва сдерживая взбешенного дракона. Вига горевел уже на полную, знатно так оглушая, даже на приличном расстоянии, единственного человека в этом подземном узилище. Надо, Надо же! ха Какая-то способность высшего порядка. Подумаешь, чего тут такого? Всего лишь какой-то там пустячок, подарок абсолюта на день рождения. Кто ты такой, Ву? Кто? Ву, вот такая исповедь, видимо, не слабо так задела, и он заорал с раздражением в ответ, ну как мог, конечно, насколько силы позволяли. Да никто я! «Обычный парень лет двадцати! Едва держусь тут! Уже давно бы обгадился от страха, да вот только нечем! Эй, Вига, ящер ты волшебный! Вместо того, чтобы глушить меня тут своим голосищем, да подсказал бы мне, что делать-то, а, наимудрейший! Как я понимаю, время для нас побежало в припрыжку!» После такой ответки Ву шумно выдохнул, сам себе удивляясь. «Вот это я дал!» «Интересно, кто-нибудь когда-нибудь разговаривал так с драконом? Что-то мне подсказывает, что вряд ли». «Ну да ладно, а вот со мной явно что-то происходит. Может, просто перегрелся от этого мира чудесатого?» Дракон, вроде как вовсю довольный, лишь пару раз класнул своей огромной пастью. «Дерзкий, значит. Действуй давай, никто. Баловень богов». Реализуя озарение и подергайся хорошенько в цепях с желанием освобождения. Все. У таких даров сбоев не бывает. Похоже, для драконов в порядке вещей такой мгновенный переход от дичайшей ярости к шутливой рассудительности. Сделал вывод Вэй и приступил к исполнению.